Да все они чаем надуваются. Моя генеральша встанет двенадцать часов и до самой до ночи трескает, как ее идола не разорвет, а ты мерзни, чехотку получай. Это вы совершенно верно говорите, я уж кашляю. А моя барня, Милмайка котка. я вот вернусь с рынка, у нее полна столовых мужчин, и все они в подштаниках, пьяные, сейчас потребуют яичницу, хлеба черного, водки, словом, что погрубее.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 Пятый день соли нет, кровь народную пьют, сволча. — Ладно вам, баба, орать, горло застудите, — сказал сторож густым басом. Селегин миновал очередь, сотих злой гул голосов, и опять прямые улицы были пустынны, тонули в тяжелой морозной мгле. Иван Ильич дошел до набережной, свернул на мост, и когда ветер рванул полы его пальто, вспомнил, что надо бы найти все-таки извозчика, Но сейчас же забыл об этом. Далеко на том берегу и два заметные мерцали точки фонарей. Линия тусклых огоньков пешего перехода тянулась наискось через лед. По всей темной и широкой пустыне не вылетел студеный ветер, звенел снегом, жалобно посвистывал в трамвайных проводах в прорези чугунных перил моста. Иван Ильич останавливался, глядел в эту мрачную темноту и снова шел, думая, как часто он думал, теперь все об одном и том же —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 Глядя в мрачную темноту ночи, в мерцающие огоньки, слушая, как надрывающей тоской посвистывает ветер, Иван лишь думал, не грех. Нет, нет, но выше всего желание счастья. Я создан по образу и подобию Божьему. Я не желаю разрушения моего образа, но я хочу преображения его, Счастье, Я хочу наперекор всему. Пусть. Могу я уничтожить очереди, накормить голодных, остановить войну? Нет. Но если не могу, то должен ли я также исчезнуть в этом раке? Отказаться от счастья? Нет. Не должен, но могу ли я, буду ли счастлив?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 На руле сидел офицер в расстегнутой шинели, узкое, бритое лицо его было бледно, и глаза, как у сильно пьяного, стеклянные. Позади него второй офицер, съехавший на затылок фуражки лица, его не было видно, обеими руками придерживал длинный рогужный сверток. Третий в автомобиле был штатский, с поднятым воротником пальто и высокой каракулевой шапкой. Он привстал и схватил за плечо сидевшего у руля. автомобиля, остановился неподалеку от мостика. Иван Ильич видел, как все трое соскочили на снег, вытащили сверток, проволокли его несколько шагов по снегу, затем сучили им подняли, донесли до середины моста, перевалили через перила и сбросили под мост. Офицеры и сейчас же вернулись к машине, штатский же некоторое время перегнувшись глядел вниз, затем отгибая воротник крыши, догнал товарищей, автомобиль рванул с полным ходом и исчез.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 Обмершего древнюю старичка на губастой лошади, и когда, сев в санке и застегнув мерзлую полость, закрыл глаза, все тело его загудело от усталости. Я люблю, вот это важно. Это истина, — подумал он, — как бы я ни поступал, если это от любви, это хорошо. Глава тридцать четвертая Смерток врага же, сброшенный тремя людьми с моста в полынью, был телом убитого Распутина. Чтобы умертвить этого непочеловечески живучего и сильного мужика, пришлось напоить его вином, которому было подмешано цианистая кали, затем выстрелить ему в грудь, в спину и в затылок и, наконец, раздробить голову костетом. И все же, когда через сутки его тело было найдено и вытащено из полыни, врач установил, что Распутин перестал дышать только сброшенный подлет. Это убийство было словно разрешением для всего того, что началось спустя два месяца — разрешением крови. Распутин не раз говорил, что с его смертью рухнет трон и погибнет династия Романовых. Очевидно, в этом диком и яростном человеке было то смутное предчувствие беды, какое бывает у собак перед смертью в доме. И он умер с ужасным трудом, последний защитник трона, мужик-конократ, иступленный увер. С его смертью у дворца наступило зловещее уныние, а по всей земле ликование. Люди поздравляли друг друга. Николай Иванович писал жене из Минска. В ночь получения известия офицеры штаба главнокомандующего потребляли в общежитие восемь дюжин шампанского солдата по всему фронту кричат «Ура!». Через несколько дней в России забыли об этом убийстве, но не забыли во дворце. Там верили пророчеству и с мрачным отчаянием готовились к революции. Тайно Петроград был разбит на сектор. У великого князя Сергея Михайловича были затребованы пулеметы. Когда же он в пулеметах отказал, то их выписали из Архангельска и в количестве 420 штук разместили на чердаках, на скрещениях улиц. Было усилено давление на печать, газеты выходили наполовину с белыми столбцами. Императрица писала мужу отчаянные письма, стараясь пробудить в нем волю и твердость духа. Но государь, как зачарованный, сидел в Могилеве среди верных». В этом не было сомнения. 10 миллионов штыков. Бабьи бунты и вопли в петроградских очередях казались ему менее страшными, чем армии трех империй, давившей на русский фронт. В это же время тайна от государя Могилеви, начальник штаба Верховного главнокомандующего, умница и страстный патриот генерал Алексеев, готовил план ареста царицы и уничтожения немецкой партии. В январе в предупреждении весенней кампании было подписано наступление на Северном фронте. Бой начался под Ригой студенной ночью. Вместе с открытием артиллерийского огня поднялась снежная буря. Солдаты двигались в глубоком снегу, среди метели и пламени ураганом рвущихся снарядов. Десятки аэропланов, вылетевших в бой на подмогу наступавшим частям, ветром пробивало к земле, и они в мгле снежной бури косили из пулеметов врагов и своих. Последний раз Россия пыталась разорвать сдавившее ее железное кольцо. Последний раз русские мужики, одетые в белые саваны, гонимые полярной вьюгой, дрались за империю, охватившую шестую часть света, со самодержавия, некогда построившей землю и грозной миру, и ныне ставшей лишь идеей, смысл которой был утерян и непонятен, и враждебен. Десять дней длился свирепый бой, тысячи жизней легли под сугробами, Наступление было остановлено и замерло. Фронт снова застыл в снегах. Глава 35. Иван Ильич рассчитывал на праздники съездить в Москву, но вместо этого получил заводскую командировку в Швецию и вернулся оттуда только в феврале. Сейчас же и схлопотал себе трехнедельный отпуск и телеграфировал даже, что выезжает 26-го. Перед отъездом пришлось целую неделю отдежурить в мастерских. Иван Ильича поразила перемену, происшедшая за его отсутствия. Заводское начальство стало как никогда вежливое и заботливое, Рабочие же скалили зубы, и до того все были злы, что вот тот, казалось, кинет кто-нибудь о землю ключом и крикнет «Бросай работу, ломай станки!» Особенно возбуждали рабочих в эти дни отчеты Государственной Думы, где шли прения по продовольственному вопросу. По этим отчетам было ясно видно, что правительство, едва сохраняя присутствие духа и достоинства, из последних сил отбивается от нападений, что царские министры разговаривают уже не как чудо-богатыри, а на человеческом языке, и что речи министров и то, что говорит Дума, неправда, а настоящая правда на устах у всех, зловещие и темные слухи о всеобщей и в самом близком времени гибели фронта и тыла от голода и разрухи. Во время последнего дежурства Иван Ильич заметил особенную тревогу у рабочих. Они поминутно бросались в танки и совещались, видимо, ждали каких-то вестей. Когда он спросил у Василия Рублева, о чем свещаются рабочие, Васька вдруг со злобой накинул на плечо ватный пиджак и вышел из мастерской, хлопнул дверью. «Ужасный сволочь злой стал Василий», — сказал Иван Рублев. «Револьвер где-то раздобыл, в кармане прячет». Но Василий скоро появился опять, и в глубине мастерской его окружили рабочие. Сбежались от всех станков. Командующий войсками Петербургского военного округа, генерал-лейтенант Хабалов объявление. Громко с ударениями начал читать Васька белую афишку. последние дни отпуск муки в пекарнях и выпечка хлеба производится в том же количестве, что и прежде. «Врет! Врет! Сейчас же!» — крикнули голоса. «Третий день хлеб не выдают!» Недостатка в продаже хлеба не должно быть. Приказал, распорядился. Если же в некоторых лавках хлеба не охватило, то потому что многие, опасаясь недостатка хлеба, скупали его в запас на сухари. «Кто это сухари печет? Покажи эти сухари уже истошно тошно звопил чей-то голос. Ему самому в глотку сухарь заткнуть?» «Молчите, товарищи, перекрикнул Аська. Пусть нам Хабалов эти сухари покажет». «Товарищи, мы должны выйти на улицу. С Балтийского завода четыре тысячи рабочих идут на Невский и с Выборгской бабой идут. Довольно нас объявлениями кормили. Верно, пускай хлеб покажут. Хлеба хотим!» Хлеба вам не покажут, товарищи, в городе только на три дня муки. И больше хлеба и муки не будет. Поезда все за Уралом стоят. За Уралом элеваторы хлебом забиты. В Челябинске три миллиона пудов мяса на станции гниет. В Сибири свечи топят из сливочного масла. И с окружавшая Рублёва Рублева, отделился кривоплечьий парень и зажмурил стал бить себя в грудь. «Зачем ты мне это говоришь? Снимайся!» «Бросай работу, гаси горный!» — заговорили рабочие, разбегаясь по мастерской. К Ивану Ильичу подошел Васька Рублев, ушки у него вздрагивали. «Уходи!» — проговорил он внятно. «Уходи, покуда цел!» Иван Ильич дурно спал остаток этой ночи и проснулся от беспокойства во всем теле. Утро было пасмурное, снаружи на железный карниз падали капли. Иван Ильич лежал, собираясь с мыслями. Нет, беспокойство его не покидало и раздражительно, словно в самый мозг падали капли. «Надо не ждать двадцатого, а ехать завтра», — подумал он, скинул рубаху и голый пошел в ванну, пустил душ и стал под ледяные щекущие струи. До отъезда было много дел. Иван Ильич наспех выпил кофе, вышел на улицу и вскочил в трамвай полный народа и здесь опять почувствовал ту же тревогу. Как и всегда, едущие хмуро молчали, поджимали ноги, Со злобой выдергивали полу одежи из-под соседа, под ногами было липко, по окнам текли капли, раздражительно дребезжал звонок на передней площадке. Напротив Ивана Ильича сидел военный чиновник с подтечным желтым лицом, бритый рот его застыл в кривой усмешке, глаза с явно несвойственной им живостью глядели вопросительно. Приглядевшись, Иван Ильич заметил, что все едущие именно так, недоумевая и вопросительно поглядывают друг на друга. На углу Большого проспекта, Вагон остановился, пассажиры зашевелились, стали оглядываться. Несколько человек спрыгнуло с площадки. Вагон и снял ключ, сунул его за пазуху синего тулупа и, приоткрыв переднюю дверцу, сказал со злой тревогой, «Дальше вагон не пойдет». На Кеминоостровском и по всему Большому проспекту, куда хватал только глаз, стояли трамвайные вагоны. На тротуарах было черно, шевелился народ. Бегали по рождению войны оголтелые мальчишки. Иногда с грохотом опускалось железные ставня на магазинном окне. Падал редкий мокрый снежок. На крыше одного вагона появился человек в длинном черном расстегнутом пальто, сорвал шапку и, видимо, что-то закричал. По толпе прошел вздох. о Человек начал привязывать веревку у крыши трамвая, опять выпрямился и опять сорвал шапку. «О-о!» — прокатилось по толпе. Человек спрыгнул на мостовую, Толпа отхлынула, и тогда стало видно, как плотная кучка людей, разъезжаясь по желто-грязному снегу, тянет за веревку, привязанную к трамваю. Вагон начал крениться, толпа отодвинулась, свистали мальчишки, но вагон покачался и стал на место. Слышно было, как стукнули колеса. Тогда кучки тянущих побежали со всех сторон люди, озабоченные молча стали хвататься за веревку, вагон опять накренился и вдруг рухнул, зазвенели стекла. Толпа, продолжая молчать, двинулась к опрокинутому вагону. «Пошла писать губерния!» — весело проговорил кто-то сзади Ивана Ильича. И сейчас же несколько несмелых голосов затянули. «Вы жертву упали в борьбе роковой!» По пути к Невскому Иван Ильич видел те же недоумевающие взгляды, Встревожные лица, повсюду, как маленькие водовороты, вокруг вестников новостей собирались жадные слушатели. В подъездах стояли раскормленные швейцары, высовывала нос горнишной, оглядывала улицу какой-то господин с портфелем с халеной бородой. В растегнутой хорьковой шубе спрашивал удорника скажите, мой дорогой, что там за толпа, что там, собственно, происходит? Хлеба требуют, бунтуют барин. Ага! На перекрестке стояла бледная, с исплаканным лицом дама, держа на руке склерозную собачку с висящим, дрожащим задом. У всех проходящих дама спрашивала, что там за толпа, что они хотят. «Революцией пахнет, сударыня!» Проходя уже весело воскликнул господин в харьковой шубе. Вдоль тротуара, шибко размахивая полами полушубка, шел рабочий. Нездоровая рысье лицо его подергивалось. «Товарищи!» — вдруг обернувшись, крикнул он надурванным плачущим голосом. «Долго будут кровь нашу пить!» Вот толстощекий офицер мальчика остановил извозчика и, придерживаясь за его кушак, глядел на волнующиеся кучки народа, как на затмение солнца. «Погляди! Погляди!» — рыданул, проходя мимо него рабочий. Толпа увеличивалась, занималась теперь всю улицу, тревожно гудела и двинулась по направлению к мосту. В трех местах выкинула белые флажки. Прохожие, как щепки по пути, увлекались этим потоком. Иван Ильич перешел вместе с толпой в мост. По туманному, снежному и рябовому от следов Марсового поля проскакивало несколько всадников. Увидев толпу, они повернули лошадей и шагом приблизились. Один из них, румяный полковник с раздвоенной бородкой, смеясь взял под козырек. В толпе грузно и уныло запели. Из мглы летнего сада с темных голых ветвей поднялись, как тряпки вороны, пугавшие некогда убийц императора Павла. Иван Ильич шел впереди горло, его было стиснуто спазмой. Он прокашливался, но снова и снова поднималось в нем волнение, готовы были брызнуть слезы. Дойдя до инженерного замка, он свернул налево, И пошел к Литейному. На лицейный проспект с петербургской стороны вливалась вторая толпа, далеко растянувшись по мосту. По пути ее все ворота были набиты любопытными, во всех окнах виднелись возбужденные лица, Иван Ильич остановился у ворот рядом со старым чиновником, у которого тряслись собачьи щеки. Направо, вдалеке, поперек улицы, стояла цепь солдат, неподвижно опираясь на ружье. Толпа подходила, ход ее замедлялся, в глубину полетели испуганные голоса «Стойте, стойте!» и сейчас же навалил свой тысяч высоких женских голосов. «Хлеба, хлеба, хлеба!» «Нельзя допускать!» — проговорил чиновник, и строго поверх очков взглянул на Ивана Ильича. В это время из ворот вышли два дворника, и плечами налегли на любопытно. Чиновник затряс щеками, какая-то барышня в пенсне воскликнула «Не смеешь, дурак!» Но ворота закрыли. По всей улице начали закрывать подъезды и ворота. «Не надо, не надо!» — раздавались испуганные голоса. воющая толпа надвигалась. Впереди него выскочил юноша с бабьим прыщавым лицом, широкополой шляпе. "Знамя вперед! Знамя вперед! Пошли!" Голоса. В это же время перед цепью солдат появился рослый, тонкий в талии офицер в заломленной папахе. Придерживая бедра буру, он кричал и можно было разобрать: "Дан приказ стрелять! Не хочу кровопролития! Разойдитесь! Хлеба, хлеба, хлеба!" Закричали голоса и толпа двинулась на солдат. Мимо Ивана Ильича начали протискиваться люди с обезумевшими глазами. «Хлеба! далой сволочь!» Один упал и, задираясь, сморщенное жалкое личико, вскрикивал без памяти. «Ненавижу! Ненавижу!» Вдруг точно рванули коленкор Вдоль улицы сразу все стихло. Какой-то гимназист обхватил фуражку и нырнул в толпу. Чиновник поднял узловатую руку для крестного знамения. Залп дан был в воздух, второго залпа не последовал, но толпа отступила, частью рассеялась, частью с флагом двинулась к знаменской площади, и на желтом снегу улицы осталось несколько шапок и колош, Выйдя на невский, Иван Ильич опять услышал гул, множества голосов, это двигалась третья толпа, перешедшая Неву с Васильевского острова. Тротуары были полны нарядных женщин, военных, студентов. Незнакомцев иностранного вида столбом стоял английский офицер с розово-детским лицом. К теклам магазинах дверей липли напудренные с черными бантами продавщицы, а посреди улицы, удаляясь в туманную ее ширину, шла оборванная, грязная, злая толпа работниц рабочих, называя «Хлеба, хлеба, хлеба!» Сбоку тротуара извозчик, боком навалившись на передок сани, весело говорил Багрову испуганный барни. «Куда же я сам посудить поеду? Муху здесь не пропускают!» «Поезжай, дурак, не смей со мной разговаривать!» «Нет, нынче я уж не дурак, слезайте с саней!» Прохожие на тротуаре толкались, просовывали головы, слушали, спрашивали взволнованно, сто человек убит на лицейном? «Брод!» Женщину беременную же стрелили, и старика. «Господа, старика за что же убили?» Протопопов всем распоряжается. Он сумасшедший. Совершенно верно. Прогрессивный паралич. Господа, новость невероятна. Что, что всеобщая забастовка. Как и вода, и электричество. Вот бы дал бог, наконец. Молодцы рабочие. Не радуйтесь, задавят. Смотрите, вас бы раньше не задавили с вашим выражением лица. Иван Ильич, досадуя, что потерял много времени, выбрался из толпы. Зашел было по трем адресам, но никого из нужных ему людей не застал дома и рассерженный медленно побрёл по Невскому. По улице снова катили санки, дворники вышли сгребать снег, на перекрестке появился великий человек в черной длинной шинели и поднимал над возбужденными головами, над растрёпанными мыслями обывателей, магический жезл порядка белую дубинку. Перебегающий улицу злорадный прохожие, оборачиваясь на городового, думал, погоди, голубчик, дай срок но никому и в голову не могло войти, что срок уже настал, и этот колонообразный усач с дубинкой был уже не более как призрак, и что на завтра он исчезнет с перекрёстка, из бытия, из памяти. «Телегин! Телегин! Остановись, глухой тетерев!» Иван Ильич обернулся. К нему подбегал инженер Струков в картузе на затылке с яростно веселыми глазами. «Куда ты идешь? Надулся. Идем по кофейню». Он подхватил под руку Ивана Ильича и втащил его во второй этаж в кофейню. Здесь от сигарного дыма ело глаза. Люди в котелках, в котиковых шапках, в раскинутых шубах спорили, кричали, вскакивали, из рук протолкался к окну и, смеясь сел напротив Ивана Ильича. «Рубль падает!» — воскликнул он, хватаясь обеими руками за столик. «Бумаги все к черту летят! Вот где! Сила! Рассказывай, что видел!» «Был на Литейном, там стреляли, но, кажется, воздух». «Что ж ты на все это скажешь?» «Не знаю. По-моему, правительству серьезно теперь должно взяться за подвозку продовольства. «Поздно!» — закричал Струков, ударяя ладонью по стеклянной доске. «Столько поздно! Мы сами свои собственные кишки сожрали! Войне конец! Баста! Всему конец! Все к чертям! Знаешь, что на заводах кричат? Созыв совет рабочих депутатов! Вот что они кричат!» И никому, кроме советов, не верить. Немедленно демобилизацию. — Просто ты пьян, — проговорил Иван Ильич. Ночью я был на заводе и ничего такого не слышал. А если кто и кричал об этом, так это ты сам и кричал. Струков, закинув голову, начал смеяться. Глаза его не отрывались от Терягина. — Хорошо бы всю машину вдрызг разворочить в самое время, а? — Не думаю. Не нахожу ничего хорошего разворачивать. «Ни государства, ни войска, ни городовых, ни всей этой сволочи в котелках! Устроить хаос первоначальный!» Струков вдруг сжал прокуренные зубы, и зрачки устали как точки. «Ужас нагнать! Такого напустить ужасу, чтоб страшнее войны все проклято, заплевано, загажено, гнусно разворочить, как Содом и Гоморру, Оставить ровное место! На лбу его под каплями пота надулась в кость жила». — Все этого хотят, и ты этого хочешь. — Только я смею говорить, а ты не смеешь. — Ты всю войну в тылу просидел, — сказал Телегин с удивлением глядя на Струкова. — А я воевал и знаю, в четырнадцатом году нам тоже нравилось драться и разрушать. Теперь нам это не нравится, а вот вы, тыловые люди, только теперь и входите во вкус войны, и вся психология у вас мародерская, обозная, грабь, жги. Я давно к вам присматриваюсь, у вас идея разрушать — Самим дорваться до крови ужасно. «Маленький ты человек, Телегин, мещанин!» «Может быть, может быть...» Иван Ильич вернулся домой рано и сейчас же лег спать, но забылся со сном лишь на минуту. Вздохнул, лег на спину и уже спокойно и бессонно открыл глаза. В спальне на потолке лежало от святуличного фонаря, Пахло кожей чемодана, стоящего раскрытым на стуле. В этом чемодане, купленном в Стокгольме, лежал чудесный кожей серебряный НССР. Подарок для Даши. Иван Ильич чувствовал к нему нежность и каждый день разворачивал его из шелковистой бумаги И рассматривал, он даже ясно представлял себе купе вагона с длинным, как ни в русских поездах, окном и на койке Дашу в дорожном платье, на коленях у нее эта пахнущая духами и кожей вещица, знак беззаботного счастья, чудесных странствий, с окном незнакомой страны. — Ах, что-то сегодня случилось непоправимое, — думал Иван Ильич, и память его, подведя счет всему виденному, ответила уверенно — В городе ленивое и злое и непротивление всему, Что бы ни случилось бунт, так бунт, Расстрел, так расстрел. Разбили трамвайный вагон — хорошо, Рабочие ворвались на Невский — хорошо, Разогнали рабочих залпом — хорошо, Все лучше, чем удушающий смрад Безнадежной войны. Иван Ильич оперся о локоть И глядел, как за окном в глистом небе Разливалось грязным лиловым светом Отражение города. И он ясно почувствовал, с какой тоскливой ненавистью должны смотреть на этот свет те, кто забывал сегодня о хлебе, нелюбимый, тяжкий, постылый город. Иван Ильич вышел из дома часов двенадцать. Туманный широкий проспект был пустынен, падал снежок, со за слегка запотевшим окном цветочного магазина стоял в хрустальной вазе пышный букет красных роз, осыпанных большими каплями воды. Иван Ильич нежностью взглянул на него сквозь падающий снег, О, господи, господи, из боковой улицы появился казачий разъезд, пять человек. Крайний из них повернул лошадь, рысью подъехал к тротуару, где шли тихо и взволнованно разговаривая трое людей в кепках и в рваных пальто, под повестных веревками. Люди эти остановились, и один, что-то весело говоря, взял под усцей казачью лошадь. Движение это было так необычно, что Иван Ильич Ильича дрогнуло сердце. Казак же засмеялся, вскинул головой и, пустив топотавшую забастую лошадь, догнал товарищей, и они крупной рыщей ушли вам омглу проспектом. Подходя к набережной, Иван Ильич начал встречать кучки взволнованных обывателей. Видимо, после вчерашнего никто не мог успокоиться. Свещались, передавали слухи и новости. Много народу бежало к неве. А там, вдоль гранитного пропета, черным муравейником двигалось на снегу несколько тысяч любопытствующих. У самого моста шумела кучка горланов. Они кричали солдатам, которые, преграждая проход, стояли поперек моста и вдоль до самого его конца, едвавидного за мглой падающим снегом. Зачем мы заградили? Пустите нас. Нам город нужно. Безобразие обывателей стеснять. Мосты для ходьбы не для вашего брата. Русские вы или нет, пустите нас! Рослый внутрь офицер с четырьмя георгиями ходил от перил до перил, звякая большими шпорами. Когда ему крикнули из толпы ругательства, он обернул горланом хмурое, тронутую оспы, желтоватое лицо. — Эхо еще, господа, выражаете и Закрученные усы его вздрагивали. Не могу допустить проходить по мосту. Принужден обратить оружие в случае неповиновения. Солдаты стрелять не станут, опять закричали горланы. Поставили тебя, черт рябого, собаку! Он трафицер опять оборачивался и говорил, и хотя голос у него был хриплый и отрывистый, военный, в словах был то же, что и у всех в эти дни. Тревожное недоумение. Горланы чувствовали это, ругались и напирали на заставу. Какой-то длинный худой человек, криво надетом Пинцне, с длинной шеей, обмотанной шарфом, подойдя к горланам, вдруг заговорил громко и глухо: стесняют движения, везде заставы, мосты оцеплены, полнейшее издевательство. Можем мы свободно передвигаться по городу. Или нам у шеи этого нельзя? Граждане, предлагаю не обращать внимания на солдат идти пойду на ту сторону. Верно, пойду, ура! закричали горланы. И сейчас же несколько человек побежало к гранитной, покрытой снегом лестнице, опускающейся к реке. Длинный человек, развивающийся за спиной шарфе, решительно зашагал по льду мимо моста, а солдаты, перегибаясь сверху, кричали «Эй, стрелять будем! Воротись, черт длинный!» Но он шагал, не оборачиваясь. За ним гуськом, рысью пошло все больше и больше народу. Люди горохом скатывались с набережной на лед, бежали черными фигурами по снегу. Солдаты кричали им с моста, бегущие прикладывали руки к рту и тоже кричали. Один из солдат скинул был винтовку, но другой толкнул его в плечо, и тот не выстрелил. Как выяснилось, впоследствии ни у кого из вышедших на улицу не было определенного плана. Но когда обыватели увидели заставы на мостах и перекрестках, то всем, как повелось это издавно, захотелось именно того, что сейчас не было дозволено ходить через мосты и собираться в толпы. Распалялась и без того болезненная фантазия, по городу полетел слух, что все эти беспорядки кем-то руководятся. К концу второго дня на Невском залегли части Павловского полка и открыли продольный огонь по кучкам любопытствующих и по отдельным прохожим. Обыватели стали понимать, что начинается что-то похожее на революцию – Но где был ее очаг, и кто руководил ей, никто не знал. Не знали этого ни командующие войсками, ни полиция, ни тем более диктатор и временщик, симбирский суконный фабрикант, которому в свое время в троицкой гостинице в Симбирске помещик Науму проломил голову, прошибив им дверную филенку. Каковое повреждение черепа и мозга привело его к головным болям и неврастении, а впоследствии, когда ему была доверено управление Российская империя к роковой растерянности, очаг революции был повсюду, в каждом доме, в каждой обывательской голове, обрываемый фантазиями, злобой и недовольством. Это не нахождение очага революции, было зловеще. Полиция хватала призраки. На самом деле ей нужно было арестовать 2 миллиона 400 тысяч жителей Петрограда. Весь этот день Иван Ильич провел на улице. У него также же, должно быть, как и у всех. Было странное чувство неперестающего головокружения. Он чувствовал, как в городе росло возбуждение, почти сумасшествие. Все люди растворились в общем каком-то головокружении, превращались в рыхлую массу без разума, без воли. И эта масса, бродя и волнуюсь по улицам, искала, жаждала знака, молнии, воли, которая, ослепив, слила бы эту рыхлость в один комок. Растворение всех в этом тревожном людском стаде было и так велико, что даже стрельба вдоль Невского мало кого пугала. Люди по-свериному собирались к двум трупам, женщине в ситцовой юбке и старика в янутовой шубе, лежавшим на углу Владимирской улицы. Когда выстрелы становились чаще, люди разбегались и снова крались вдоль стен. В сумерке стрельба затихла. Подул студеный ветер, очистил небо, и в тяжелых тучах грудами наваленных за морем запылала мрачная зарево заката. Острый серп месяца встал над городом низко, в том месте, где небо было угольно-черное. Фонари не зажглись в эту ночь, окна были темны, подъезды закрыты, вдоль мглистой пустыни Невского стояли в козлах ружья, на перекрестках виднелись рослые фигуры часовых, лунный свет поблескал то на зеркальном окне, то на полосе рельс, то на стали штыка. Было тихо и покойно, только в каждом доме неживым овечьим голосом, Пормотали телефонные трубки, сумасшедшие слова о событиях. Утром 25 февраля Знаменская площадь была полна войсками и полицией. Перед северной гостиницей стояли конные полицейские на золотистых, тонконогих, танцующих лошадках. Пешие полицейские в черных шинелях расположились вокруг памятника и кучками по площади. У вокзала стояли казаки в заломленных папахах, старого мисена за щедлами, бородатые и веселые со стороны Невского виднелись грязные серые шинели павловцев. Иван Ильич с чемоданчиком в руке забрался в каменный выступ вокзального въезда. Отсюда была хорошо видна вся площадь, посреди ее на кроваво-красной глыбе гранита. На огромном коне, опустившем от груз седока своего бронзовую голову, сидел тяжелый, как земная тяга, Император, угрюмые плечи его и маленькая шапочка были покрыты снегом. Он стоял лицом на север. К его подножию на площадь напирали со стороны пяти улиц толпы народа с криками, свистом и руганью. Так же, как и вчера на мосту, солдаты, в особенности казаки, попарно шагом подъезжавшие к напирающему со всех сторон народу, перебранивались и зубоскалили в кучках городовых, рослых и хмурых людей, Было молчание и явная нерешительность. Иван Ильич хорошо знал эту тревогу в ожидании приказа к бою. Враг уже на плечах, всем ясно, что нужно делать, но с приказом медленно и минуты тянутся мучительно. Вдруг звякнул вокзальная дверь и появился на лестнице бледный жандармский офицер с полковничьими погонами. Короткий шинели с новенькими накрыть ремнями снаряжения. Вытянувшись, он оглянул площадь, светлые глаза его скользнули по лицу Ивана Ильича. Легко сбежав вниз между расступившихся казаков, он стал говорить что-то Исаулу, подняв к нему бородку. Исаул с кривой усмешкой слушал его, развалясь в седлях. Полковник, говоря, кивнул в сторону Старого Немского и пошел через площадь по снегу легкой и стремительной походкой. К нему подбежал приступ, туго перепоясный по огромному животу. Рука у него тряслась под козырьком, погровили щеки, а со стороны Старого Немского увеличивались крики подходившей толпы. И, наконец, стало различимо пением. Ивана Ильича кто-то крепко схватил за ногу и рядом с ним скарабкался сильно пахнущий потом возбужденный человек в ватном пиджаке без шапки с багровой ссадиной через грязное лицо. «Братцы, казаки — Братцы-казаки! — закричал он тем страшным надрывающимся голосом, каким кричат перед убийством и кровью. Диким степным голосом, от которого падает сердце, безумием застилает глаза. — Братцы убили меня! Братцы заступить убивают! Казаки, повернувшись с седлых, молча глядели на него. Лица их бледнели, глаза расширялись. В это же время на Старом Невском черно и густо волновались головы подошедшей толпы колпинских рабочих. Ветром трепала красную тряпку на шесте. Конные полицейские отделились от фасады северной гостиницы. И вдруг блеснули в руках их выхваченные широкие шашки. Неистовый крик поднялся в толпе. Иван Ильич опять увидел жандармского полковника, он бежал, поддерживая кобуру револьверу, и другой рукой махал казакам. Из толпы колпинских полетели осколки льдин и камни в полковника и в конно-городовых. и золотистые лошадки пуще заплясали, слабо захлопали револьверные выстрелы, появились дымки у подножия памятника, это городовые стреляли в колпинских, и сейчас же в строю казаков... В десяти шагах от Ивана Ильича взвелась на дыбы рыжая, горбоносая донская кобыла. Казак, нагнувшись к шее, толкнул ее, в несколько махов долетел до жандармского полковника и на ходу, выхватив шашку, на наотморож свистнул ею и снова поднял кобылу на дыбы. Всем строем двинулись к месту убийства казаки. Толпы народа, прорвав заставы, разлились по площади. Кое-где хлопнули выстрелы и были покрыты общим криком «Ура!» Ура! Телегин! Ты что тут делаешь? Я должен, во чтоб ты не стало сегодня уехать. На товарном поезде, на паровозе все равно. Плюнь, сейчас нельзя уезжать, голубчик, ведь революция! Антошка Арнольдов, небритый, облезлый, с красными веками выкаченных глаз, впился Ивану Ильичу с судорожными пальцами в отворот пальто. Видел, как жандарму голову смахнули, как футбольный мяч покатилась. Красота! Ты, дурак, не понимаешь, ведь революция! Антошка бормотал точно в бреду. Стояли они прижатые толпой в проходе вокзала. Утром литовские и волынские полки отказались стрелять. Рота Павловского полка. С оружием вышла на улицу в городе Кавардак. Никто ничего не понимает. На невском солдаты, как мухи, шатаются, боятся идти в казармы.